Ангелина Макаровна умерла ночью, во сне. Ни Женя, ни Ирина не сочли нужным проводить бессонную ночью ее постели, удовольствовавшись заверениями участковой врачихи. Ничего страшного, мол, просто сердце у старушки прихватило. Обычное дело в ее возрасте. Полежит пару деньков и встанет. Так ее мятежная душа и отлетела никого напоследок не потревожив. Ирина умело руководила печальными приготовлениями, как-то сразу забрав траурную церемонию в свои руки, давала указания хорошо поставленным голосом. На Сашу практически не смотрела, и уж тем более на Лизу, робко жавшуюся к его плечу. Только однажды подошла, когда он отлучился за какой-то надобностью, шепнула сердито на ухо. «Вам следует уйти». «Неужели вы сами этого не понимаете? Это неприлично, в конце концов?» «Я не уйду», — тихо ответила она, крепко сплетая пальцы. «Извините». Ответить ответила, а в глаза посмотреть испугалась. Может, она и права была, следовало уйти. Не могла она уйти. Не могла оставить Сашу одного, хоть это и впрямь неприлично выглядело. Знала, как важны ему сейчас ее ладони, вцепившиеся в локоть. Хоть он и не говорил ничего такого, не до этого ему было, но она все равно знала. «Уйдите, я вас прошу. Что мне силой вас выводить прикажете?» Хорошо Саша к этому моменту вернулся, посмотрел на их лица, проговорил тихо. «Ирина, прекрати, хоть сейчас не надо. Так явно администрировать. Это похороны моей матери, а не педсовет». Ирина вспыхнула возмущением, но тут же его и проглотила. Лишь взглянула на него насмешливо жалеюще, как на сироту несмышленыша. И отступила, отвечая на очередной мобильный звонок. После траурной церемонии вернулись в квартиру, сели запоминальный стол, накрытый двумя приятельницами-консьержками, Анной Семеновной и Анастасией Васильевной, трогательно принявшими участие в хлопотах. Ирина произнесла короткую поминальную речь, выпили водки, молча принялись за куриный суп-лапшу. Ангелина Макаровна строго смотрела на них с траурного портрета. Все почему-то дружно отводили от него глаза. «Александр, налей всем водки, скажи что-нибудь, все-таки твою мать поминаем», – скомандовала Ирина через минуту. Саша положил ложку рядом с тарелкой, распрямил спину, сглотнул нервно. Она чувствовала, как он напряжен, как едва выносит этот командный голос. Подумалась вдруг с ужасом, как он жил-то все эти годы под таким колпаком. — Ну, что же ты? Тебе совсем нечего сказать? Даже элементарных приличий соблюсти не в состоянии. — Ирина, прошу тебя, прошу тебя, заткнись, пожалуйста. Хоть на минуту заткнись. Даже Лиза от него этого не ожидала, уж не говоря об Ирине. Женя поперхнулась лапшой, глядела на отца удивленно. И все поминающие тоже застыли, не донеся ложки до рта. «Что? Что ты сказал? Ты... Да как ты...» Ирине на лицо вмиг сделалось красным и влажным. Капельки влаги выступили над верхней губой, и она нервно убрала их большим и указательным пальцем. Это у тебя... у тебя хватает совести хамить мне? Да ты... что ты без меня вообще можешь? Ты даже мать не можешь толком похоронить. Все я... я за тебя сделала, как всегда, впрочем. И на свои деньги, смею тебе заметить. Много ты сам-то заработал. Даже копейки на похороны не дал. И вот вместо благодарности... Прекратите. Хрипло прошелестела Лиза со своего места, схватив Сашу под столом за руку и крепко сжав ее. «Прекрати, мама!» Хорошо, что ее слабый голос утонул в более громком, Женином. По крайней мере, те же пресловутые приличия удалось соблюсти. А Женю уже несло. «Это же все неправда про деньги, мам! Зачем ты так? Ты же сама их утром в шкафу нашла, они же бабушкины! Да и в остальном, это ведь папина мать умерла! Уж справился бы как-нибудь! Зачем ты так, мам? Еще и при всех!» А, да ну вас!» Нервно смяла Ирина льняную салфетку, которой промокала взмокшее от влаги лицо. «Делайте, как знаете. Хочешь, как лучше, выкладываешься, стараешься, а получается...» «Да ну вас!» Встав из-за стола, она быстро прошла через гостиную, прижимая салфетку к виску. Лицо дрожало от обиды, по-прежнему было красным и влажным. Женя проводила ее взглядом, Всхлипнула, уронила лицо в ладони. «Пойдем», — потянул ее за локоть Саша, вставая со стула. «Пойдем домой, Лиза». Она суетливо поднялась, покорно последовала за ним. Проходя мимо Жени, Саша тронул ее за плечо, остановился на секунду. Женя дернулась нервно, стряхивая его руку с плеча, всхлипнула глухо и замотала головой из стороны в сторону. «Не надо, мол, уходи». До дома шли пешком. На улице было душно, влажно. Где-то далеко погромыхивало, Несло на город плотную сизую тучу. Вдруг подул сильный и влажный ветер. Тополя суетливо захлопотали листьями в ожидании дождя. И он налетел сразу, без упреждающих первых капель, Рухнул веселым потоком, Хохоча первым раскатом грома над головой. Ага, не спрятались, не успели. Ужо я вас, отхлещу по печальным лицам, напомню, что жизнь продолжается. Бегите, жалкие зайцы, бегите. Ну, хотя бы сюда, под навес кафе. Сели за столик, мокро отряхиваясь, трудно дыша. Он взглянул на нее, улыбнулся. Вот это ливень, прямо врасплох застал. Ты вся промокла, Лизонька. И ты... Заказали горячего чаю, сидели молча, изредка посматривая друг на друга и обнимая кружки руками. Он протянул руку, убрал мокрую прятку с ее лба, заправил за ухо. — Ты не обижайся на нее, Лис, — вдруг проговорил тихо. — На кого? На Ирину? — Ну да. Понимаешь, на нее бесполезно обижаться. Мне иногда казалось, она и сама себе не рада. Трудно в себе избыток воли носить. Это как наказание Божье, как тяжелый мешок за плечами. Несешь и вздохнуть нельзя. И скинуть нельзя. Не обижайся. Да я и не обижаюсь, что ты. Я понимаю. И маму твою. Она тоже излишне волевая женщина была. Да, именно излишне. Но мама меня любила по-своему. И о моей судьбе беспокоилась тоже по-своему. И я ее тоже любил. «Знаешь, никак не могу поверить, что мамы больше нет, что надо привыкать говорить о ней в прошедшем времени. Кстати, знаешь, как она нас с тобой называла?» «Как?» «Парочка нежных мудозвонов». «Как?» «Да, именно так. Она любила подобное выражение. Мы с тобой парочка нежных мудозвонов, Лиза». Она помолчала, потом усмехнулась грустно. «Да уж». Наверное, мы и впрямь выглядим смешными со стороны. И такими странными чудиками. Хотя, смотря с чьей стороны. Если смотреть на нас с точки зрения волевого представителя социума, конечно, мы для них смешны. Но вот ведь в чем заковыка, Саш. Мы почему-то даже и не думаем над ними смеяться. Нам и в голову такое не приходит. Мы же не называем их всякими обидными словами. Хм... «А тебе хотелось бы?» «Нет, никогда не хотелось. Знаешь, я всю жизнь жила среди людей, знающих о Чехове, только по рассказу Ионыч из школьной программы. И всегда боялась свою почти неприличную любовь к Антону Палычу обнаружить. Старалась мимикрировать, как ящерица, хамелеон. Только, наверное, плохо у меня это получалось. Оттого я такая безвольная, никогда за себя толком постоять не могу». Так волю Лизанька там наверху тоже по особым талонам распределяют. Чтобы она таким, как мы, на плечи особо не давила. Она ценителям холодильников и пластиковых окон гораздо нужнее. У них же вся жизнь борьба. А нам бороться не с чем. С Чеховым, что ли? Ну да. Знаешь, у меня дед в этом смысле хорошо говорил. Что-то вроде того «всякому своя радость от Бога послана». И одна радость, другой не помеха, если по большому счету. Надо просто уметь понимать ее, чужую радость, но при этом и свою не обижать. Пусть другие обижают, это их дело, а ты свою, не дай бог. Что тебе дано, тому и будь предан. Да мы уж с тобой не раз говорили об этом. А кто он был, твой дед? Известный ученый-географ. Сергей Васильевич Иваницкий. И дед, и отец. Правда, отца я не знал, когда он погиб в экспедиции под Тяньшанем, я еще не родился. Тут, знаешь, целая история, как я в жизни деда с бабушкой образовался. Можно роман писать, с сюжетом не ошибешься. Моя мама ведь на самом деле не Иваницкой была, а по паспорту Верещагиной. «Да, да, я тоже хотела тебя об этом спросить». Когда увидела надпись на могильной плите, очень удивилась. Да, она скрывала свою фамилию. Всегда и везде Иваницкой представлялась. А на самом деле было так, мне дед рассказывал. Когда отца похоронили, месяца через три на пороге их дома появилась женщина. немолоденькая уже, представилась Ангелиной Верещагиной, учительницей музыки и заявила, что носит под сердцем ребенка их погибшего сына. И они ей поверили? Да, ты знаешь, поверили. Они вообще были такие наивные и очень доверчивые. Ничего проверять не стали, ни сроков высчитывать, ни друзей сына опрашивать на предмет его бывших случайных связей. Просто поверили и все. Так и появился я на свет в их профессорской квартире, любимый, обожаемый внучок – продолжатель рода. Ну, естественно, и мама при мне. Знаешь, иногда очень ярко представляя себе эту картину. 36-летняя дама на пороге, далеко не красавица, но с упрямым волевым взглядом. «Здравствуйте, люди добрые, я буду у вас жить». «Ничего себе! А ты думаешь, она их не обманула? А теперь этого уже никто и никогда не узнает». «Да, собственно, и не надо». В детстве, я помню, мама с дедом и бабушкой вполне ладила. Жили одной дружной семьей. Это уж потом, когда они совсем состарились, как бы это сказать. В общем, она особо с ними не церемонилась. Полной хозяйкой положения себя чувствовала. Да, и хозяйкой профессорской квартиры тоже. Она ведь там прописана была. Да, конечно, они ее еще до моего рождения прописали. А потом, когда дед с бабкой умерли... Мама ее на себя приватизировала. «А ты? А что я? Я от своей доли отказался». «Почему?» «Потому что она меня об этом попросила. А мне не хотелось с ней ссориться. Даже в голову не пришло. Спорить с родной матерью из-за квадратных метров. Ты же знаешь, я не спорщик. Да и вообще, как выяснилось, нежный мудозвон. А теперь эта квартира Жени по завещанию перейдет». «Стало быть, так, да, Женя. А, скорее всего, Ирина по-своему ею распорядится. Вот такие дела, Лизонька. А ты говоришь, посмотри-ка, а дождь-то давно закончился. Идем?» «Да, Саша, идем». Они поднялись из-за столика, вышли на промытую дождем улицу, какое-то время шли молча, взявшись за руки, ищурясь на предвечернее солнце. Потом она остановилась, как вкопанная, протянула руку в сторону верескового куста, на иголках которого застыли неопавшие после дождя капли. Солнце пронзало их прощальным ярким лучом. — Посмотри, Саш, посмотри, чудо какое! Как бриллиантовая россыпь! Боже, как красиво! Ты видишь? — Вижу. Да, очень красиво, Лизенька. Действительно чудо. Это нам небо первые алмазы в подарок отправила, да? Помнишь, мы хотели увидеть небо в алмазах? Какая-то тетка за их спинами тоже любопытно сунулась в то место, куда была протянута ее рука, но потом лишь хмыкнула, мазнув коротким брезгливым взглядом по их лицам. И пошла дальше, пожимая плечами и бормоча себе под нос. «Надо же, взрослые вроде люди, приличные с виду».